дворца убрали строгую охрану. Больше не было охраны возле моих апартаментов. Мне позволили закрывать дверь моей спальни и спать спокойно. Мы одобрили революцию и нас больше не оскорбляли. Когда мы выходили на улицу, я даже слышала, как люди кричали «Да здравствует король!» и даже, что было самым необычным, «Да здравствует королева!» Стоял февраль, в самый разгар холодной жестокой зимы. Я была одна в своей спальне на первом этаже, когда услышала чьи-то шаги. Я в ужасе вскочила. Ведь, несмотря на то, что отношение к нам изменилось, я никогда не могла быть уверена, не появится ли в действительности одна из тех фигур, которые играли столь значительную роль в моих ночных кошмарах с нам ножом в руке, чтобы сделать со мной то, чем меня угрожали уже много-много раз. Дверь моей комнаты была открыта, и я пристально осматривалась в проем. Я подумала, что сплю, что это сон. Но это было невозможно. Я сразу же узнала его, несмотря на то, что он изменил внешность. Ему никогда не удалось обмануть меня. В ту минуту я чувствовала только радость, полнейшую, неподдельную радость, чувство, которое, как я думала, я никогда больше не испытаю. «Аксель!» — воскликнула я. «Это невозможно!» Он рассмеялся и сказал. «Разве ты не можешь поверить своим собственным глазам? Но прийти сюда, это опасно. Ты должен немедленно уйти. Радушный прием, нечего сказать, — со смехом ответил он. Манера, в которой он обнимал меня, свидетельствовала о том, что у него не было намерения покидать меня. Я могла только льнуть к нему и не думала в тот момент о том, что привело его сюда, как он пробрался ко мне, ни о чем. Я была ошеломлена. Человек не может легко перейти от глубины отчаяния к вершину счастья. И я сказала ему об этом. И я плакала и смеялась. Мы были вместе. И на время отгородились от целого мира печали и ужаса. Такова была сила нашей любви. Позже я узнала о его фантастических приключениях. Он писал мне. Я живу только для того, чтобы служить тебе, и он был искренен. Он добыл фальшивый паспорт, на котором подделал подпись короля Швеции. Предполагалось, что обладатель этого паспорта едет с дипломатическим визитом в Лиссабон. Паспорт был изготовлен для его камердинера, который играл роль господина, имевшего миссию в Лиссабоне. В то время как сам Аксель изображал его слугу. Бумаги не слишком проверяли, и они без особых трудностей добрались до Парижа. В Париже он остановился у друга, готового рисковать, помогая ему. Как только стемнело, сказал он, я пришел во дворец. У меня еще остался ключ, и я нашел неохраняемую дверь. И вот я пришел к тебе. Но ведь они знают, что это ты помог нам бежать. Это же безумие. Да, это было безумие, божественное безумие. И я не могла не радоваться его приходу. Аксель оставался со мной всю ночь и весь следующий день. Вечером того дня я попросила Луи прийти в мои апартаменты сказав ему, что его желает видеть старый друг. Когда Луи пришел, Аксель с нетерпением рассказал ему о плане, который он задумал для следующего побега. «Мы должны учиться на ошибках прошлого, и на этот раз все должно закончиться успешно», — сказал он. Но Луи покачал головой.